Глава девятая. Талию ей обвили две руки, две белые веревки. Врана оглянулась, никого нет. Она шумно выдохнула. Наверное, пора домой. Все-таки совершенно жуткое место. Врана, дорогуша, пойди ксюда. Она резко повернула голову. В дверях темно-зеленого домишки, стоявшего напротив особняка, скрючился красный колпачник. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «В замогильнике все знают Врану Макей, а уж в городе мёртвых и подавно». С тех пор, как она видела его в кафе, складки и впадины у него на лбу стали глубже. Он стоял перед ней, прислонившись к растрескавшемуся дверному косяку, одетый в побитый молью красный каленкоровый кафтанчик с расшитым кушаком, запихивал в рот улиток, лежавших на жухлом капустном листе, и радостно похрустывал, похрумкивал, мол, очень вкусно. Врана подумала, колпачок у него выглядит иначе, куда наряднее, с блестками, а дырок и прорех меньше. «Чего насупилась, малышка?» «Что это за фигура в окне?» — спросила Врана, указывая на особняк. Красноколпачник подковылял ближе, Врана учуяла слабый запах яблочного мыла. Впрочем, мыло не могло перебить гнилостную вонь, которая накатывала непрерывными волнами точно волны на берег могильника. Так пахла бы вся плесень за могильника. если еще прибавить к этому нотки навоза и прокисшего молока. Врана едва не поперхнулась, огном задрал перекошенное лицо вверх, пятнышки румянца у него на щеках оказались малиновым вареньем. «А там мы нет», — хихикнул он. Врана подняла голову и увидела только колышущуюся занавеску и пустую комнату, никакой фигуры за тюлем. «Заходи, пожалуйста, в Врана, соскучился я без гостей!» Рана качнула головой. Она вообще не понимала, что она тут делает и зачем разговаривает с гномом, хотя маг ее предупреждал, что не надо. «Да не слушай ты своих дружков-челов! Мы совсем не злые!» «Нет, мне пора домой!» — запинаясь, произнесла Врана. «Ты не хочешь вкусных эльфийских шоколадных пирожных и шиповникового чая? А я бы с удовольствием рассказал тебе про нас побольше. Может, даже поймешь, откуда все в городе мёртвых тебя знают». Врана выставила вперед ногу, готовая опуститься на утёк, но тут же остановилась. «Вот и умница! Я знал, что это тебя зацепит!» Он поклонился и сделал шаг назад, пропуская ее в низкую прихожую, где с ржавых гвоздей свисали самые разные красные колпачки. Дверь из прихожей вела в гостиную размером складовку, где по закопченным стенам плясали тени от шипящих газовых рожков. «Терпеть не могу, электричество!» — рявкнул гном. Врана пригнулась, с потолка свисала паутина, густая, как борода гнома. Он ткнул узловатым пальцем в старый чайный сундук, рядом с которым стояло два табурета. С такими ходят доить коров. Врана схватила один из них, протерла рукавом, села лицом к двери. Что-то ей говорило о том, что уходить придется поспешно. Если случится что-то хоть немного зловещее, она выскочит в дверь за миллисекунду. Красноколпачник убрел куда-то за занавеску из холстины заваривать чай. Повсюду стояли полки, а на них — ряды поломанных статуэток бородатых гномов, почти таких же, как Красноколпачник. Они таращились на врану землисто-серыми глазами. Чем дольше она их разглядывала, тем больше сумбур воцарялся у нее в голове. Тем сильнее хотелось разглядывать их и дальше — Они будто притягивали ее своими каменными глазами. «Бедненькая Врана Макей!» — бормотали они. «Бедненькая Врана Макей!» — хихикали, и взрывы смеха рокотали у них в желудках. Красноколпачник выбрался из-за занавески. В руках без всякого признака вен, медный поднос, волоски в носу поблескивают в газовом свете. Подтянул к себе второй табурет, глядя на Врану бледно-серыми глазами. Поднял с пола черный телефонный справочник за могильника в кожаном переплёте, подсунул под попу, чтобы глаза оказались на одном уровне с глазами Враны. Когда он сел, штаны издали странный звук, как будто лопнуло сразу много пузырьков в упаковочной плёнке. Подался вперёд, Врана резко отодвинулась подальше от его бровей, похожих на лесную чащу. Врана взяла чашку, отпила немного, стараясь не замечать, как дрожат руки. Чай был сладкий, пряный, к молочнику она не прикоснулась, молоко давно прокисло. Над сахарницей вились мухи и летучие пауки. Как цивилизованно! песнул гном, обмакивая кусок сахара в зеленоватое молоко и закидывая его в рот. Он принес им обоим по булочке. Врана сомневалась, что заставит себя ее съесть. «Давай, кушай, дорогуша!» — фыркнул гном. Она откусила крошечный кусок, положила булочку на тарелку, натужно улыбнулась. Собралась сделать вид, что отпила еще глоток чая, но тут увидела картину с изображением черной бабочки. Моргнула. В свете газа казалось, что крылья бабочки трепещут. Врана нервно откашлялась. «Снова черная бабочка». та же, что и у нее в чемодане, и по всему городу мертвых. Она подалась вперед, из угла рта вытекла капелька чая. Гном фыркнул, глаза у него сделались размером с его же грязные фарфоровые чашки. «Ты хотела что-то сказать, дорогуша?» Врана закусила губу, стоит ли, а потом выпалила. «Что означает черная бабочка?» Красноколпачник смахнул крошки с бороды. «Если ты не собираешься доедать свою булочку, я ее сам доем. Люблю сладенькое». Он схватил булочку и засунул в рот целиком. Врана уставилась на крошки, водопадом хлынувшие ему на бороду. Гном несколько раз хмыкнул и фыркнул, а потом раскрыл грязный круглый рот. «Черная бабочка нас защищает». «Она, если хочешь, наш талисман!» Он рассмеялся в бороду. «Я уверена, что это не все. Расскажу еще, если останешься на вторую чашку чая!» Врана улыбнулась, кивнула. Нельзя упускать такую возможность, хотя все эти чокнутые говорливые статуи гномиков и пугали ее до трясучки. Гном исчез за занавеской. Она, крадучись, подошла к картине, Дотронулась до рамы, отшатнулась, ее будто ударила током. Кончики пальцев горели огнём. Врана отдернула руку, потёрла о мягкий бархат шакетки. Бабочка явственно шелохнулась. Тут Врана заметила старый камин, в котором лежали кости. Самых разных размеров. Блестящие, тусклые, кости со следами укусов, с буграми и дырками. Красный колпачник выскочил из-за занавески, брови нахмурены, в руке длиннющий кинжал. Надоели мне булочки! Я люблю сладенькое. Надумал перекусить в раной. Врана метнулась вперед, опрокинула чайный сундук. Какой разгром! Пожаловался гном детским голоском, а потом бросился на нее. Она в панике схватила табурет и швырнула в него. Подбежала к двери, размахивая руками, сбила по дороге с полок несколько гномиков. Нехорошая Врана Макей! Нехорошая Врана Макей! Забормотали гномы. От их слов в голове у нее закрутились какие-то психоделические колесики. Она услышала громкий топот. Это гном топотал у нее за спиной. Распахнула дверь, выскочила на улицу и обнаружила, что навстречу несется на велосипеде Ханна. Ханна, спаси меня! — заорала Врана. Она знала, что остановиться Хана не успеет, закрыла глаза, зная, что сейчас её собьют, но Хана просто промчалась сквозь неё, излучая теплое призрачное сияние. Голос красноколпачника ракотал, как катящийся с горы камень. — Прекрасно выпили чаю! Приходи еще, малышка Врана! Приходи еще, малышка Врана! Малышка Врана! Врана выскочила из его тени, страшно радуясь тому, что не стала очередной костью у гнома в камине. «Далеко ты ушла от дома?» — заметила Хана, внезапно появляясь перед ней на своем велосипеде. «Ой, Хана, я зашла к красноколпачнику. Он хотел меня убить. Ну, может, погрыз бы немножко, но съесть бы не съел». Хана рассмеялась. «Мы, наверное, на твой взгляд, очень страшные, но тут мало таких, кто действительно опасен для челов». Да о чем она? Красноколпачник собирался ею поужинать. Как бы мне отсюда выбраться? Хватит с меня на сегодня города мертвых. И куда утекло время? Время. Врана посмотрела на телефон. Он показывал час дня. Нужно возвращаться. Китти так ее не похвалит. Ханна, я тебя очень прошу, помоги мне вернуться на цветочный холм. Я совсем опоздала. «Сядь на багажник и держись! Тут все время под горку!» Врана обхватила Ханну руками за пояс, по ощущению это было как держаться за тонкую паутину. «Мне щекотно, Врана!» — сказала Ханна, и они помчались вниз. «Меня челы редко трогают!» Спуск занял уйму времени. У Враны перед глазами стояли одни и те же вещи. трехколесный автомобильчик, дверной молоток в форме волка — Черный особняк, дом бугимана, черная бабочка на стене, статуэтки бородатых гномов, красноколпачник с кинжалом, куча костей в камине. Но отчетливее всего она видела фигуру в окне, не могла ее выбросить из головы. И черную бабочку тоже. Какая связь между ее черной бабочкой и черными бабочками по всему городу мертвых? Врана представила себе фигуру в окне, а в руке у нее черную бабочку. Образы так и пылали в голове. Ханна разогналась. в Вране казалось, что они летят. Розовые волосы Ханны попадали в Вране в рот. На вкус они были, как яблоки в сахарной глазуре. «Ну вот», — сказала Ханна, ловко останавливаясь прямо перед домом номер 28 по цветочному холму, — Врана слезла с велосипеда, перевела дыхание. Ханна обняла ее, как будто налетел ветерок, и исчезла, прежде чем Врана успела глазом моргнуть. Врана огляделась. Сумерки. Она посмотрела на телефон. Почти девять вечера. Сердце ушло в пятки, но она все таки позвонила в дверной звонок. Страшнее всего, если теперь Китти от нее откажется.